Глава 38. Вова. «Давай еще». Обращаюсь к Лебедеву по телефону. Конечно, я могу до него докричаться, но если начну это делать, то подниму переполох. А вот этого мне сейчас вовсе не хочется делать. В идеале, если никто не поймет причину моего появления, пока я в окно к своим девчонкам не постучу. Представляю, как они обалдеют. Аж сердце начинает быстрее стучать от предвкушения скорой встречи. Они живут на этаж выше, направляю старого друга. «Сейчас сделаем!» — летит в ответ. Когда несколько часов назад я озвучил Андрюхе свой сумасшедший план, он покрутил у виска. Но, выслушав все мои доводы за и против, смягчился и согласился помочь, чем я ему премного благодарен. Люлька шатается, стрёмно. «Аккуратнее давай, прошу держать за перила». Не могу спокойно находиться в строительной люльке на уровне нескольких этажей. Меня к этому не готовили. Я хоть и не боюсь высоты, но стоять на небольшой поверхности, которая качается даже от небольшого дуновения ветра, крайне не по себе. Лебедев предупреждал, подниматься не так просто, как кажется. Но, тем не менее, я решил рискнуть и преподнести Ане и нашим дочкам такой вот сюрприз. Надеюсь, Ласточкина не вышвырнет меня нафиг из квартиры. Она может. Андрюха поднимает люльку чуть выше. Я продолжаю корректировать направление движения. Надеюсь, окна не спутал, иначе выйдет казуса не сюрприз. Люлька, в которой помимо меня находятся три сотни нежно-розовых пионовидных роз и три гигантских плюшевых медведя, дергается, поднимаясь чуть выше, снова и снова. Я с замиранием сердца наблюдаю, как медленно приближаюсь к заветному окну и хочу поскорее уже в него постучаться. «Стой!» — даю команду Андрею. «Стою!» — отвечает, останавливая люльку. «Подожди!» — предупреждает меня. Я замираю. Андрюха несколькими рывками подгоняет люльку чуть ближе к дому, и теперь мне без труда можно постучать в закрытое плотными шторами окно. «Дерзай!» — дает команду. «Удачи тебе!» «Спасибо, друг!» — благодарю его. «Если б не Лебедев, то осуществить свой сумасшедший план я б не смог. Стучусь в окно. Жду. Сердце вот-вот выскочит из груди от нетерпения. За окном тихо. «Давай еще раз!» — подгоняет друг. Опускаю глаза вниз, вижу высоту, оцениваю и понимаю, что лучше бы этого не делал. Стучу еще раз. «Мамочка, там кто-то стучит!» По ту сторону стены слышу детские голоса. «Мамочка, нам страшно!» Мои маленькие смелые апельсинки испугались. Но ничего!» Сейчас Аня откроет шторы, увидит меня и... Главное, чтобы не зашторила их обратно. «Девочки, ну вы чего сочиняете?» За окном раздается недовольный голос Ласточкиной. «Спать ложитесь, пора». Снова стучу. Она ведь не слышала, и поэтому дочкам не верит. Ой, голос любимой из раздраженного становится тревожным. «Ань, открывай, прошу, это я». «Вова?» ахает изумленно. В ту же минуту шторы распахиваются, и на меня из окна смотрят три пары удивленных до невозможности глаз. Девочки пищат от счастья, прыгают и хлопают в ладоши, а Аня застывает, как вкопанная. Она в шоке. Немного не такой реакции я от нее ожидал. «Аня, зову». «Куравлев, ты с ума сошел?» — спрашивает пораженно но тем не менее тянется к оконной ручке, отгоняет детей и распахивает окно. «Залезай давай!» В спешке убирает горшки с цветами с подоконника. Кое-как передаю ей медведи и корзину цветов, цепляюсь за подоконник и все-таки перелезаю в квартиру. «Папа, папа!» — весело скачут вокруг меня малышки. «Ты волшебник! Ура, ура! Наш папа пришел!» «Вова, ты сумасшедший!» Аня всхлипывает и прижимает руки к груди. Она такая ранимая и уязвимая сейчас, что я не могу устоять. Делаю шаг вперед и притягиваю ее в свои объятия. Любовь моя. Я во многом был неправ. Пусть мой голос с надрывом, но я не могу не признать своего поражения. Прости меня, Ань. Смотрю самой прекрасной женщине в глаза и понимаю, как же мне повезло, что она меня полюбила. Я изменюсь, честно. Девочек тогда забрал не со зла, а звонить не хотел, потому что собирался сделать сюрприз. Я и подумать не мог, что в детском саду может быть все настолько серьезно. Да, Куравлев, ты, как всегда, не подумал, а я разгребай, бурчит, но льнет ко мне, и я не чувствую в ее словах ни злости, ни боли. Вот такой вот тебе достался дурак. Произношу с теплой улыбкой и не могу удержаться, целую ее. Она отвечает, и весь мир перестает существовать. «Папа, я хочу к тебе на ручке. Манечка дергает меня за штанину. «Нет, я первая!» — топает ножкой Сонечка. Хочешь, не хочешь, а нам приходится разорвать поцелуй. Аня утыкается мне лицом в грудь и смеется. «Вовка, дурак ты!» — заявляет негромко. Это я знаю, улыбаюсь довольной собой. Но зато я люблю тебя, говорю с жаром, сильно-сильно. Крепко ее прижимаю к себе, отпускаю и беру на руки наших прекрасных маленьких дочерей. А еще я безумно люблю наших принцесс. «Апельсинок!» Тут же меня поправляют малышки, целуют меня в щеки, обнимают, смеются. «Ань, ну вот такой тебе достался дурак!» Виновато пожимаю плечами. Но заметь, он очень сильно любит и ценит тебя. Подмечаю как бы между делом. А еще обожает двух маленьких шебутных апельсинок. Поочередно приподнимаю каждую из дочек и целую их в щечки. Девчушки счастливо пищат. Они смотрят с такой нежностью, что сердце делает кувырок. Открывается второе дыхание. Я понимаю, меня никто никогда отсюда не выгонит. «Ласточкина — моя вторая половина, и это моя семья, а ради них я готов на невозможное, я готов измениться». Куравлев, Куравлев, вздыхает, качая головой, «да я уже поняла, что никуда от тебя мне не деться». «Правильно поняла», — подмигиваю игриво, «я тебя больше никогда не отпущу», — заявляю прямо, «можешь злиться на меня, психовать, ругаться, но, Ань...» Совершенно серьезно обращаюсь к ней. Я без тебя и без наших дочек не могу. Честно. Она кусает губы, с трудом сдерживая всхлип, шмыгает носом и качает головой. Но нам не нужны больше слова. Мы друг друга прекрасно понимаем по взгляду. «Анют, давай я сегодня сам девочек уложу, предлагаю миролюбиво, а ты сможешь сделать то, что планировала». «Пойти спать?» спрашивает, смотря на меня игриво. «О, нет!» — посылаю ей красноречивый взгляд. «Мы сначала поговорим, а потом я сам спать тебя уложу», — говорю многозначительно. «Хи-хи!» — смеются малышки. «Папа сегодня всех укладывает спать! Ура!» Опускаю их вниз, отправляю по кроватям и обещаю, что сейчас приду читать сказку. Сам же подхожу к Ане вплотную. «Готовься!» — произношу не моргая, смотрю ей прямо в глаза. Я безумно по тебе соскучился, Куравлёва.